Получив ранение, Девитаев угодил в госпиталь. До чего же ему было обидно находиться в далеком тылу на госпитальной койке, в то время как его товарищи били в небе врага. Надеваться было некуда. Рана оказалась серьезной, начальник медицинской службы, производя ежедневный обход, подолгу задерживался возле молодого летчика. В первую неделю спокойной и размеренной жизни Михаил отоспался, прибавил в весе несколько килограммов, посвежал. На десятый день он понял, долго в госпитале не продержится. А на тринадцатый, когда военврач пообещал полтора месяца реабилитации, решил. Пора бежать на передовую, в свой полк. И сбежал, в одном халате и тапочках. На первыми, кого он повстречал на просторах аэродрома, где базировался родной полк, были командир полка и комиссар. «Девятаев?» – изумленно оглядел внешний вид подчиненного майор. Так точно, вот, прибыл, промямлил лейтенант, стыдливо поправляя полу халата. А где твоя форма? Где медицинские документы с заключением о годности? Нет документов, товарищ командир. Не отпускали меня. Пришлось сбежать. — Ты что о себе возомнил, лейтенант? — взвелся майор. — Полагаешь, без тебя фашистскую сволочь не одолеем? — комиссар поддержал командира. Михаил Петрович, вас же все равно не допустят к полетам, пока не пройдет медицинскую комиссию. Так зачем же покидать госпиталь таким странным образом и в таком виде? Молодой человек стоял, понурив голову. Да, начальство негодовало по делу. Вину за собой он, конечно же, чувствовал. Но и оправдывающие обстоятельства у него имелись. Ведь не на гулянку же он рвался из госпиталя. Помочь хотел товарищам. Ладно, успокоившись, поморщился Комполка. «Чего теперь глотку рвать?» «Согласен», — едва заметно улыбнулся комиссар. «Не отправлять же его обратно». «В общем, поступим так, Девятаев. Сейчас ты отправишься к полковому врачу и расскажешь все как есть. Пусть подумает, как вызволить из госпиталя твои вещи и побыстрее поставить тебя в строй». «Слушаюсь, товарищ полковник», — радостно выпалил Михаил. «Только уговор, не торопиться. Сперва залечишь рану, потом пройдешь комиссию». И только тогда приступишь к полетам. Уяснил. Так точно.